Глава 17. Ревность Анзалета к графу поулеглась среди развлечений, которые вносили жажда успеха и пыл карилы. По счастью, Консуэла не нуждалась в более бдительном и более нравственном защитнике. Охраняемая своей собственной невинностью, она ускользала от смелых приступов зустиняне и держала его на известном расстоянии, именно благодаря тому, что она совсем о нём не беспокоилась. Через две недели этот распутный венецианец узнал, что ей неизвестны те светские страсти, которые приводят к разврату, и ничего не пожалел, чтобы их в ней развить. Но так как в этом отношении он нисколько не подвинулся вперёд, начиная с первого дня, то и не рискнул разрушить своих надежд излишнюю поспешностью. Анзалета не являлся ему помехой, а Консуэла ничего не подозревала. Всё, что ему оставалось это быть приятным, пока ему не удастся быть полезным. А потому не было тех предупредительных любезностей, не было тех утончённых приёмов волокитства, которых бы он не употребил в дело, чтобы понравиться. Консуэла принимала все эти выражения поклонения, объясняя их либеральными и изящными нравами патрициев, страстным дилетантизмом и природную добротою её покровителя. Она чувствовала к нему настоящую дружбу, святую благодарность, а он был счастлив этой близостью непорочной души и опасался того чувства, которое мог бы внушить, если бы он, наконец, решился ей признаться. В то время как он отдавался со страхом и небесладости новому для него чувству, Утешаясь в своих недочётах уверенностью всей Венеции в его успех, Карилла переживала тоже нечто вроде перерождения. Она любила, если не с чувством достоинства, то, по крайней мере, с страстью её властолюбивая и раздражительная натура подпала под влияние молодого Адониса. Это была действительно бесстыдная Венера, влюблённая в красавца-охотника — и в первый раз смиренная и боязливая перед простым смертным, избранником сердца. Она подчинялась до того, что выдумывала все добродетели, которыми не обладала, при этом так проникалась ими, что ощущала какую-то сладкую негу умиления. Отсюда видно, что самообожание, перенесённое на другого, сейчас же возвышает и облагораживает даже тех, кто не способен на высокие чувства. Волнение, которое она переживала, отражалось и на её таланте. В театре замечали, что она играет естественнее и с большим чувством патетические роли. Но так как характер её и даже сама натура её были, так сказать, надломлены, и так как для того, чтобы произвести эту метаморфозу, нужен был мучительный и сильный душевный кризис, то её физическая сила изнемогала в борьбе, и все с удивлением замечали, одни с злорадством, другие с неподдельным ужасом, что она с каждым днём поёт всё хуже и хуже. Её блестящие капризы в исполнении выдавали короткое дыхание и неверную интонацию. Неудовольствие и страх окончательно обессилили её, и на представлении перед дебютом Консуэла она пела так фальшиво и смазала столько блестящих пассажей, что друзья её которые попробовали было ей аплодировать, должны были смолкнуть, остановленные шиканьем оппонентов. Наконец настал великий день. Зала была так полна, что нечем было дышать. Карилла, вся в чёрном, бледная или живая, в страхе, чтобы её возлюбленный не провалился, а соперница её не восторжествовала, сидела в тёмной маленькой ложе на сцене. Вся аристократия и все красавицы Венеции в цветах и драгоценных камнях заняли весь трёхъярусный амфитеатр, сияющий огнями. Элегантные мужчины толпились за кулисами и по обычаю того времени занимали часть театра. Супруга Дожа, окружённая всеми сановниками республики, появилась в ложе у сцены. Порпора самолично дирижировал оркестром, А граф Зустиниан не ожидал околоуборной консуэла, когда она окончит туалет, в то время как Анзалета, в костюме античного воина, своеобразным по кокетству того времени, лежал чуть не в обмороке и пил каперское вино, чтобы удержаться на ногах. Опера принадлежала Перу не классика, ни новатора, ни строгого композитора старого времени, но не смелого современника. Это было неизвестное произведение одного иностранца. Во избежание интриг, которые породило бы его собственное имя или другое, какое известное имя, со стороны всех композиторов-соперников, Порпора, прежде всего желавший успеха своей ученицы, предложил изучить партитуру «Импермнестре» — лирическое произведение одного молодого немца, который не имел ещё ни в Италии и нигде в мире ни врагов, ни сторонников — и которого попросту звали господин Христофор Глюк. Когда он за лето появился на сцене, по всей зале пронёсся шум восторгов. Тенор, которого он замещал, был чудесный певец, но ушёл со сцены уже в то время, когда с годами у него пропал и голос, и красота, и потому неблагодарная публика не жалела о нём, а прекрасный пол, который часто служит больше глазами, чем ушами, был в восторге, увидав вместо толстяка в прыщах молодого человека двадцати четырех лет, свежего, как роза, белокурого как феб, сложённого, точно при участии Фидия, настоящего сына лагун. Бьянко, Креспо и Грозотто. Он был слишком взволнован, чтобы спеть хорошо свою первую арию, Но было достаточно его красивых поз, нескольких новых и удачных пассажей, чтобы приобрести их симпатию, а также симпатии местных жителей. У дебютанта были большие средства. Была будущность. Ему аплодировали в три приёма. Два раза он был вызван после ухода за кулисы, как это делается в Италии, а в Венеции более чем где-нибудь. Этот успех придал ему бодрости, и когда он появился вместе с ипернесстры страх уже покинул его но весь успех этой сцены принадлежал консуэла все только видели и слушали ее одну только и слышно было вот она да это она кто испанка да дебютантка ламанте дель джустиняни консуэла вышла серьезноно и холодно. Она окинула глазами свою публику, приняла залп аплодисментов своих покровителей с поклоном, без унижения и без кокетства, и начала свой речитатив таким уверенным голосом, с такой грандиозной полнотой звука, с таким спокойствием, что с первой же фразой со всех сторон театра раздались восторженные крики. «О, коварный!» — он насмеялся надо мною, — — воскликнула Карила, посылая грозный взгляд Анзалета, который не мог удержаться, чтобы не усмехнуться ей в эту минуту. Она откинулась в глубину своей ложи и залилась слезами. консуэла пропела ещё несколько фраз. Старик Лотти вскричал в своём углу своим разбитым голосом. «Амичи мои, куэста портенто. Она пропела свою большую арию, и десять раз её прерывали — Ей кричали бис, её вызывали семь раз на сцену, стоял рёв энтузиазма. Наконец бешенство венецианского дилетантизма разразилось во всей своей силе и увлекательной, и смешной. «Чего они так кричат?» — спросила Консуэла, возвращаясь за кулисы и снова выходя по требованию портера. «Можно подумать, что они хотят меня побить камнями». С этой минуты Анзалета сошёл на второй план. К нему относились хорошо, потому что были вообще в хорошем настроении. Но снисходительная холодность, с которой относились к слабым местам его пения, не вознаграждая его чрезмерно в месте, где он выкупал это впечатление, убедила его, что если лицо его и нравилось женщинам, этому шумному и громко аплодировавшему большинству, зато публика, мужчины, недорого его ценили, и берегли бури своих восторгов для Примадонны. Из всех тех, кто пришёл с враждебными намерениями, не было никого, кто бы решил проявить малейшее неудовольствие. И надо, правду сказать, что не нашлось быть трёх, которые устояли бы против увлечения и непобедимой потребности аплодировать светилу дня. Партитура имела большой успех — Хотя никто её не слушал, и, собственно, музыкой никто не интересовался. Это была чистая итальянская музыка, грациозная, отчасти патетичная, и в которой нельзя было ещё предугадать будущего автора Альцесты и Орфея. Не было поражающих красотою мест. В первом антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, Примадонную и Клариндою, которая благодаря покровительству Кунсуэлла, Хотя и пропела свою вторую роль в нос и с пошлым выражением, зато своими красивыми руками обезоружила всех. Розальба, которую она заменяла, была очень худа. В последнем антракте Анзалета, который всё время из подтишка следил за Кариллой, заметил её всё возрастающее волнение решил пойти к ней в ложу, чтобы предупредить какой-нибудь взрыв. Как только она его увидала, Она набросилась на него, как тигрица, и поднесла ему две-три сильных пощёчины, причём с последнюю царапнула его в кровь по лицу, так что остался знак, которого нельзя было скрыть ни белилами, ни румянами. Оскорблённый тенор положил конец этой вспышке, ударив певицу кулаком в грудь с такой силой, что она свалилась прямо в руки своей сестре Розальбе. «Подлец-изменник, будь промычала она, задыхаясь. И ты, Кунсуэла, вы оба погибнете от моей руки. Если ты только осмелишься сделать шаг, хоть одно движение, какую-нибудь неприличность за сегодняшний вечер, я заколю тебя на глазах всей Венеции», ответил он лето, бледный, со стиснутыми зубами, взмахнув у неё перед глазами своим неизменным кинжалом с ловкостью сына лагун. «Он сделает, что говорит», — проговорила в ужасе Розальба. «Умоляю, уйдем отсюда». «Здесь нам угрожает смерть». «Совершенно верно. Помните это», — сказал Анзалета, уходя, и со всего размаха хлопнул дверью ложи и повернул два раза ключом в замке. Хотя эта трагикомическая сцена проведена была чисто по-венециански, в полголоса, таинственно и быстро, но когда дебютирующий быстро прошёл из-за кулис в свою уборную, держа платок на щеке, все догадались, что произошла маленькая стычка, а парикмахер, который был призван, чтобы поправить локоны греческому принцу и замазать его шрам, рассказал всем харистам и статистам, что одна влюблённая кошка когтями полоскала героя по щеке. Парикмахер был опытен в такого рода поранениях и не раз бывал поверенным в таких закулисных приключениях. Анекдот этот обошёл всю сцену, перешёл через рампу и пошёл гулять из оркестра в балконы, оттуда в ложи, оттуда уже с разными дополнениями он проник в глубины партера. Связь Анзолета с Карилою ещё не была известна, но некоторые видели его увивающимся около Кларинды, и разнёсся слух, что Сегонда Донна из ревности к примадонне только выколола глаза и вышобла три зуба самому красивому из тенори. Это было горем для одних и прелестным маленьким скандалом для большинства. Все спрашивали себя, будет ли представление продолжаться, не появится ли тенор Стефани с тетрадкой в руках. Занавес поднялась, и всё было забыто, когда появилась Консуэла такая же спокойная и величественная, как в начале. Хотя роль её не была особенно трагична, она сделала её таковое величием своей игры — и выразительностью своего пения. Она заставила проливать слёзы. А когда появился тенор, его царапина невольно вызвала улыбку. Тем не менее, этот эпизод повредил его успеху, и все лавры вечера принадлежали консуэла которые неистово аплодировали и вызывали её ещё в конце вечера. После представления все отправились ужинать во дворец Зустиняне, и Анзалета забыл про Кариллу, которую запер в ложе и которой пришлось оттуда выбираться со взломом. В суматохе, которая бывает на сцене при таком блестящем представлении, никто не заметил её осадного положения, но на другой день эта сломанная дверь в связи с полученным Анзалета шрамом навела на мысль о существовании романа, который он до тех пор так тщательно скрывал. Едва он сел за роскошный банкет, устроенный графом в честь Консуэла, и в то время как все аббаты венецианской литературы декламировали триумфатор сонеты и «Мадригалы», импровизированные накануне, Лакей тихонько сунул Анзалета под тарелку записку от Кариллы, которую Анзалета незаметно прочитал. Вот её содержание. «Если ты сейчас не приедешь ко мне, я явлюсь за тобою» и сделаю тебе целый скандал. Всё равно, где бы ты ни был, хоть на краю света или в объятиях консуэла, трижды проклятый». Анзалета под предлогом внезапного приступа кашля вышел, чтобы написать ей ответ. Он оторвал кусочек кленованной бумаги из тетрадки нот, лежащей в передней, и написал на нём карандашом. «Приходи, если хочешь. Мой нож всегда наготове, и с ним, и моя ненависть, и презрение к тебе». Деспот хорошо знал, что с такой натурой, с какой он имел дело, страх был единственной узда, угроза — единственный исход в данную минуту. Но помимо себя он был мрачен и рассеян весь ужин, и как только встали из-за стола, он направился к Карилле. Он застал несчастную девушку в положении, заслуживающем сожаления. За конвульсиями последовали потоки слёз, Она сидела у окна, растрёпанная, с распухшими глазами от слёз. Платье её, которое она рвала с отчаяния, болталось лохмотьями на её вздымающейся от всхлипывания груди. Она отослала свою сестру и горничную, и помимо воли радость засияла на её лице при виде того, которого она боялась не увидеть более. Но Анзалита знал её слишком хорошо, чтобы утешать её. Он знал, что при первом выражении жалости или раскаяния в ней проснётся гнев и потребность мести. Он решил держаться своей роли непреклонного жестокосердия. И хотя он был тронут её отчаянием, он осыпал её жестокими упрёками и объявил, что пришёл, чтобы распроститься с ней навеки. Он довёл её до того, что она бросилась к его ногам, Доползла на коленях до дверей, в полном отчаянии умоляя его о прощении. Когда он её таким образом доконал и уничтожил, он сделал вид, что смягчается, и под впечатлением гордости и какого-то порыва страсти, видя перед собой эту гордую и красивую женщину, распростёртую перед ним в пыли, точно кающаяся Магдалина, он поддался влечению страсти, и заставил её испытать в восторге неиспытанных наслаждений. Но в самой близости с этой укращённой львицей он ни на минуту не забыл, что это был дикий зверь и до конца оставался в роли оскорблённого повелителя, который простил. Начало светать, когда эта женщина, опьянённая и униженная, облокотясь на мрамор балкона, покрытого утреннюю росою, Спрятав своё бледное лицо в своих длинных чёрных волосах, начала жаловаться своим тихим и ласковым голосом на все пытки, которые она претерпевает из-за своей любви. «Ну да, я ревнива», — говорила она. «Если хочешь, я даже не только ревнива, но и завистлива. Я не могу видеть, как моя слава десяти лет в одну минуту уничтожена новую восходящую силой перед которую забывчивая и жестокая толпа разбивает меня без сожалений и пощады. Когда ты познаешь восторги успеха и унижение падения, ты будешь менее строг и требователен к себе, чем ты строг и требователен сегодня ко мне. Ты говоришь, что моя слава еще не поблекла, окружённая успехами, богатствами и большими надеждами. Я увижу новые страны, покорю новых любовников, Буду пленять новые народы. Если бы даже всё это была правда, неужели ты думаешь, есть хоть что-нибудь на свете, чтобы могло меня утешить в том, что я покинута всеми моими друзьями, низвергнута с моего трона, и что другая восседает на нём, которые поклоняются? И этот позор, первый в жизни и единственный за всю мою карьеру, он нанесён мне у тебя на глазах. Что я говорю, он нанесён мне тобою. Это дело рук моего любовника, первого человека, которого я любила безумно, до подлости. Ты говоришь ещё, что я фальшивая и злая, что я разыгрывала перед тобою лицемерное величие, лживое великодушие. Во всём этом ты сам виноват, Анзалета. Я была оскорблена. Ты требовал, чтобы я делала вид, что я спокойна, и я держала себя спокойно. Я была недоверчива. Ты требовал, чтобы я верила в твою искренность, и я верила тебе. У меня на душе было злоба и отчаяние. Ты заставлял меня улыбаться. Я была зла до бешенства, ты заставляла меня молчать, и я молчала. Что же оставалось мне более, как не присвоить себе характер, который не был моим, и украситься выдержкой, которая для меня невозможна? И когда у меня не станет этой выдержки, когда пытка делается невыносимую, когда я теряю рассудок, когда муки мои должны бы терзать твоё сердце, ты попираешь ногами, и мёртвую ты хочешь меня бросить в той грязи, в которую ты меня окунул. Он за лето. У тебя бронзовое сердце. А я так ничтожна, как морской песок, который перекатывает и уносит волна. Обрани меня, бей меня, оскорбляй меня — раз что такова потребность твоей власти, но, по крайней мере, пожалей меня из глубины твоего сердца и по тому дурному мнению, которое у тебя обо мне сложилось, суди о беспредельности моей любви к тебе, если, несмотря на всё, что я выстрадала, я готова страдать ещё. Но слушай, друг мой, продолжала она более нежно и обвивая его руками, всё то, что ты заставил меня выстрадать, Ничто в сравнении с тем, что я чувствую при мысли о твоём будущем и о твоём собственном счастье. Ты погиб, мой дорогой Анзалета, погиб безвозвратно. Ты этого не знаешь. Ты даже не подозреваешь этого, а я это вижу и говорю тебе, будь я принесена в жертву его самолюбию, и если бы моё падение могло служить основанием его успеху. Но нет. Оно ему только на погибель. И я — орудие соперницы, которая попирает наши головы своей ногою. «Что хочешь ты этим сказать, безумная?» — воскликнул Анзалета. «Я тебя не понимаю». «А между тем ты бы должен меня понять. Ты бы должен понять, по крайней мере, всё, что произошло сегодня вечером. Ты ранее не заметил охлаждения к тебе публики». Несмотря на весь её восторг после твоей первой арии, после того, как она спела. Увы. Как она всегда будет петь лучше тебя, лучше всех. Сказать ли тебе правду? Лучше тебя, Анзалета, в тысячу раз лучше. Ты не сознаёшь, что эта женщина раздавит тебя и уже раздавила, едва народившись. Ты не замечаешь, что твоя красота уничтожена её безобразием. Она дурна собой. Я стою на этом, но я знаю, что некрасивые женщины, которые нравятся, зажигают у мужчин безумные страсти и более сильные чувства, чем самые безукоризненные красавицы. Разве ты не замечаешь, что её боготворят, и везде, где ты будешь появляться вместе с нею, ты будешь стёрт ею, будешь уничтожен? Ты не знаешь, что для того, чтобы сценичный талант мог развиться, Ему нужны похвалы и успехи, как новорождённому необходим воздух для того, чтобы он рос и жил, что малейшее соперничество поглощает половину жизни, на которую рассчитывает артист, а опасное соперничество образует пустоту вокруг нас, вносит нам в душу смерть. Ты на мне видишь этот грустный пример. Одного предчувствия этой соперницы, которой я не знала и которой ты старался, чтобы я не боялась, Было достаточно, чтобы парализовать меня целый месяц, и чем ближе я была к дню её триумфа, тем более голос у меня угасал, и я чувствовала, как я изнемогаю. А я ещё не верила в этот триумф. Что же будет теперь, когда я видела, что он несомненен, поразителен, неоспорим. Знаешь ли ты, что теперь я не могу показаться на сцене ни в Венеции, ни в одном театре Италии, потому что я буду дрожать. Я буду не в состоянии владеть собою. А почем знать, куда воспоминания о моей сопернице не последуют за мною, имя и присутствие этой торжествующей соперницы куда не заставят меня бежать. О, я погибла. Но и ты тоже, Анзалета. Ты умер, прежде чем успел пожить. И если бы я была так зла, как ты утверждаешь... Я бы теперь ликовала, я бы содействовала твоему падению, и я была бы отмщена, тогда как я говорю тебе с отчаянием. Если ты хоть раз появишься в Венеции вместе с нею, у тебя нет будущности в Венеции. Если ты будешь следовать за нею в её путешествиях, позор и унижение будут тебя повсюду сопровождать. Если существуют на неё сборы, деля её роскошь, Прячась за её имя, ты будешь влачить около неё жалкое, бесцветное существование. Знаешь, чем ты будешь для публики? Кто, — будут спрашивать этот красивый молодой человек, состоящий при ней? Никто. Или всё равно, что никто. Это муж или любовник этой божественной певицы. Анзалита стал мрачен, как грозовые тучи, которые виднелись на западе небосклона. «Ты...» «Обезумела, дорогая Карилла. Консуэла совсем не так опасна для тебя, как тебе это рисуется сегодня в твоём больном воображении. Что касается меня, я тебе уже сказал, что я не её любовник и, вероятно, никогда не буду её мужем, а также не буду никогда жить, как жалкая птица под её могучими крыльями. Предоставь ей и её полёт. В небесах довольно воздуха и пространство для всех» кого могучая сила поднимает высоко от земли. Взгляни на эту маленькую пташку. Разве она не летает так же хорошо над каналом, как чайка над морем? Однако довольно сладких грёз. День гонит меня из твоих объятий. До завтра. Если ты хочешь, чтобы я вернулся, будь опять так же кротка и терпелива, как прежде. Кротостью и терпением ты меня пленила яно более к лицу твоей красоте, чем крики и бешенство ревности. Анзалет, тем не менее, погружённый в мрачные мысли, отправился к себе. И уже когда он лёг, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэлу из дворца за стеняни? Это было всегда его обязанностью, и он её никогда никому не уступал. В сущности, Закончил он, взбивая подушку кулаками. Если судьба хочет, чтобы граф довёл свои намерения до конца, для меня лучше, чтобы это случилось раньше, а не позже.